Аурелиан Ахмурый замер на пороге, ожидая, пока осядет пыльное облако, а затем увидел в центре залы иссохшую женщину в одеждах прошлого века с редкими рыжими волосенками на почти голом черепе, с большими и все еще прекрасными глазами, в которых угасли последние звезды надежды и со щеками в морщинах бесплодного одиночества. Ошеломленный этим видением с того света, Аурельяна Хмурой не сразу заметил, что женщина целится в него из старинного пистолета. «Извините», — пробормотал он. Она продолжала неподвижно стоять в центре заваленной всяким хламом залы, пристально вглядываясь в этого великана с квадратными плечами. А дымка пыли, накидывала на него покров былых времен, сквозь который проступала двустволка за спиной и связка кроликов в руке. «Нет, Бога ради!» — тихо воскликнула она. «Не надо мне ни о чем напоминать». «Я хотел бы снять дом», — сказал Аурельяна Хмурый. Женщина подняла пистолет повыше и с недвусмысленной решимостью взвела курок. «Вон отсюда!» — приказала она. В тот же вечер, за ужином, Аурелиана Хмурый рассказал семье об этой встрече, и Урсула от расстройства прослезилась. «Господи Боже!» — воскликнула она, сжав голову руками. «Она еще жива! Время! Войны!» Бесчисленные житейские неурядицы заставили ее забыть о Ребекке. Единственным человеком, который не переставал думать, что она живет и где-то заживо гниет в яме с червями, была жестокая и постаревшая Амаранта. От Амаранты Ремедиус прекрасно и узнала о существовании Ребекки. Всякий раз, когда они проходили мимо обветшалого дома, Амаранта рассказывала о неблаговидных поступках Ребекки. Урсула, напротив, не разделяла ненависть Амаранты и помнила Ребекку только чистой и непорочной, потому что воспоминания о бедной девочке, которую привезли к ним в дом вместе с сумой, где гремели родительские кости, — Заслоняло оскорбление, нанесённое Ребеккой Приютившей её семье Буэндия В феврале, когда снова нагрянули шестнадцать Сыновей полковника Аурельяна Буэндии Аурельяна Хмурый рассказал им о Ребекке И они в пьяном угаре за полдня Преобразили внешний вид дома Сколотили новые двери и окна Раскрасили фасад в весёлые цвета укрепились стены и залили свежим цементом полы. Но продолжать капитальный ремонт внутри дома Ребекка не разрешила. Она даже не выглянула в дверь, подождала, пока не закончит свою сумбурную реставрацию, подсчитала стоимость работ и через Архениду, старую служанку, продолжавшую жить с ней, передала им пригоршню монет, вышедших из обращения со времен последней войны, о чем Ребекка и ведать не ведала. Лишь тогда стало понятно, какая глубокая пропасть отделяет ее от мира, и всем стало ясно, что она не откажется от своего добровольного заключения, пока в ней теплится жизнь.